Но совсем не могут сказаться положительные свойства чая, роль которого по существу сводится к роли подкрашивателя воды. Следовательно, не столько слишком крепкий, сколько слишком жидкий чай вреден. Между тем опасение, что крепкий чай действует наркотически, пожалуй, самые распространенные среди потребителей и среди медиков. Как уже было показано выше, в чае отсутствуют какие-либо наркотические вещества, а процент кофеина, употребляемого за чаепитием, ничтожен, особенно по сравнению с содержанием кофеина в кофе в разовой порции. Так что ни о каком наркотическом действии чая не может быть и речи. Однако убеждение в этом настолько прочно, что причину его следует объяснить подробнее. Дело в том, что многим известен эффект привыкания человека к чаю. Происходит такое привыкание по очень простой причине. Человек чувствует себя лучше, привыкнув регулярно употреблять чай, и потому не желает, естественно, отказаться от этого напитка. Однако это привыкание в корне отличается от наркотического, или алкогольного и никотинового привыкания, от которого человек не в силах отделаться, несмотря на все свое желание. Даже бросить курить люди не могут годами, а прекратить пить чай можно моментально. Уже одно это разбивает миф о наркотическом действии чая. Не менее убедителен и другой аргумент. Как известно, чай регулярно употребляют в больших количествах многие народы, например, англичане, Ирландцы, тибетцы, японцы, монголы, узбеки. У них привыкание к чаю стало национальной традицией, привычкой многих поколений, прочно вошло в быт, и главное способствовало упорядочению этого быта, породило дисциплину в быту. Если бы чай был наркотиком, то создалось бы совершенно иное положение. Не только быт, но и общественная жизнь этих наций пришла бы в упадок. В последнее время появились сообщения в зарубежной прессе о канцерогенном действии чая. Эти слухи, иначе их не назовешь, не имеют под собой никакой научной основы. Как раз чай, особенно зеленый, благодаря наличию пектинов, катехинов и теофлавинов, является профилактическим средством, предохраняющим наши слизистые оболочки от рта до кишечника от всевозможного инфицирования, а также от попадания канцерогенных веществ. Конечно, людей, любящих пить обжигающий чай, нужно предостеречь от ожогов слизистых оболочек. Такие ожоги от горячей воды могут привести к возникновению рака губы и пищевода, но виноват в этом будет отнюдь не чай, а сам факт ожога. Если же чай достаточно крепок, то даже при ожоге таким чаем не может быть отрицательных последствий, особенно если этот чай зеленый. Отрицательное действие на организм может оказывать недоброкачественный чай, появляющийся в результате либо неправильного промышленного приготовления его, либо неправильного хранения. Так исследования некоторых африканских, кенийского, угандийского южноиндийских и цейлонских чаев, показало, что при чрезвычайно сильном измельчении листа во время термической обработки происходит как бы поджаривание, точнее обгорание, обугливание чаинок, в результате чего во многих партиях мелких чаев были обнаружены канцерогены, образовавшиеся от запекания танина и особенно чайных смол и белков. Эти дефекты обработки присущи исключительно зарубежным измельченным чаям. В советской чайной промышленности, где существует технический и санитарный контроль, такие дефекты исключены. Обнаружить это может каждый внимательный потребитель, так как настой такого испорченного чая имеет резкий металлический или подгорелый привкус. Гораздо труднее распознать другие, более опасные дефекты чая, возникающие от неправильного хранения. Чай способен поглощать пары бензина, нафталина, инсектицидов, пестицидов, стиральных препаратов и аккумулировать их